Заключение. В таблице 1.1 приведены некоторые из записанных мной высшие измерения, а также другие, позволяющие обобщить сходство и различия между шестью уровнями терапевтических целей. Не следует представлять их слишком фиксированными или слишком явно отличающимися друг от друга. Это просто созвездие наблюдений, обобщённых для удобства нашего исследования. В то же время созвездие существует лишь в глазах смотрящего.